Глава 34. Понимая, что организовать допрос Сунь Хун Юня незаметно не получится. И желая уберечь друга от неприятностей, Джувелил Дзяну вернуться в прокуратуру. Сам он, напустив на себя равнодушный вид, припроводил Ху Илана в допросную и вместе с директором Сунем отправился в большой конференц-зал, где их уже поджидали несколько высокопоставленных чиновников. Прежде чем полицейский успел открыть рот, Сунь принялся вещать точно заправский проповедник. «Дорогие друзья, купив когда-то бумажную фабрику, находившуюся на грани разорения, я сохранил для Пинкана сотню рабочих мест и внес свой вклад в развитие региона. Конечно, поначалу пришлось нелегко. Нехватка финансов, устаревшие технологии, необученные сотрудники». отсутствие транспортного сообщения. Я не спал ночами от тревоги за свое дело, и в итоге компания встала на ноги. Я учредил корпорацию Групп, которая выросла феноменальными темпами, и в этом месяце мы зарегистрировались на фондовой бирже, чего не добивалась еще ни одна фирма в Пинкане. Скажу без всякого преувеличения. Мы добились впечатляющих результатов. Пока мы едва сводили концы с концами, Ни у кого не поворачивался язык меня в чем-то упрекать. Однако теперь, когда в Хан-Групп работают тысячи людей, компания становится объектом клеветы и досужих сплетен. Говорят, ради прибыли я готов на что угодно, вплоть до преступлений. Говорят, местные власти мне покровительствуют. Говорят, я не гнушаюсь теневыми сделками. Я никогда не опускался до того, чтобы отвечать на подобные нападки. «Будь эти слухи правдивы, разве смогла бы Хангруп достичь нынешних высот?» Слушатели одобрительно кивали и поддакивали. Сунь продолжал. «Не секрет, что Пенкану все еще далеко до развитых регионов. Здесь много бедняков, люди мыслят устаревшими категориями, а потому слухи распространяются быстрее пожара. Раньше я не обращал на них внимания». Но, увидев в своем офисе знаменитого белого рыцаря, решил, что время пришло, иначе вскоре мы столкнемся с гораздо более крупными последствиями. Чиновники, словно по команде, повернулись к Джувею. Мы знаем, что вы стоите на страже правосудия, громко произнес один из них. Однако полицейский должен отдавать себе отчет в каждом шаге и учитывать все сложившиеся обстоятельства. У вас нет никаких веских оснований задерживать господина Суня. И поэтому вы решили арестовать его заместителя? Вы понимаете, что ваши действия незаконны? Кто подписал вам ордер? Вы подумали о том, что будет, если пресса пронюхает? Что скажут люди? Хан Групп – один из толпов региона, и вы сейчас подрываете нашу экономику. Джун осупился и ничего не ответил. Ну что вы, все не так серьезно. Сунь улыбнулся. Я, как и любой житель Пинкана, восхищаюсь Белым рыцарем и его чувством справедливости. Должно быть, он поверил в очередную сплетню обо мне, что и привело к расследованию. Я думаю, Джу Вэй скоро убедится в моей невиновности и положит конец нелепым домыслам». Джу потерял терпение. Где Дин Чуньмэй? Что вы с ней сделали? «А что за Дин Чуньмей? Впервые слышу. Лицо бизнесмена оставалось безразличным. Вот, сами посмотрите. Джу вынул из нагрудного кармана протокол беседы с Дин Чуньмэй. Сунь Хун Юнь проглядел записи и передал их дальше. А кто такие Хоу и Пин и Юэ Цзюнь? невинно поинтересовался он. Что это вообще такое? спросил кто-то из чиновников. Признание Дин Чуньмэй. Кто такая Дин Чуньмэй? Женщина из деревни Мяогао. Кто присутствовал при даче показаний? Один полицейский и еще один мой знакомый. Джу предусмотрительно не называл имена. Знакомый? Он служит в полиции? Нет, признался Джу. Вы взяли с собой на допрос какого-то случайного человека? Он присутствовал при записи этих показаний? Да. И где сейчас, Дин Чуньмей? Пропала без вести. Велика вероятность, что ее похитили. Поэтому я и хочу поговорить с господином Сунем. Что вы сделали с Дин Чуньмей? Сунь лишь пожал плечами. Вы должны были привести свидетельницу в участок и продолжить допрос. Как вы могли ее упустить? возмутился чиновник. Джу понурил голову. Меня отвлекли, а когда спохватился, уже оказалось поздно. «Признаюсь, я сплоховал. Вот тут вы правы. Откуда деревенская женщина могла знать господина Суни? Неужели мы все должны поверить в ее признание, которое теперь даже нельзя подтвердить?» Джу не нашелся с ответом. «А кто такой Хоу Гуйпин?» «Школьный учитель». Джу понимал, что проигрывает схватку. «Здесь написано...» Юэ Цзюнь заплатил Дин Чунь Мэй, чтобы та соблазнила Хоу Гуйпина и обвинила его в изнасиловании. Затем, говорится, якобы деньги принадлежали господину Суню. «Зачем, по-вашему директору крупной компании, могла понадобиться такая афера? Господин Сунь едва ли хоть раз бывал в Мяу-Гау. Они с Хоу Гуйпином даже не знакомы». «Так и есть», — вмешался Сунь Хун Юнь. «Я никогда не ездил в мяу Гао и не знаю ни этого школьного учителя, ни Юэ-Дзюня». Джу стиснул зубы. «Без вещественных доказательств обвинять Суни в изнасиловании просто смешно. Будь он хоть трижды белым рыцарем, на слово никто не поверит». «Юэ-Дзюнь и Ху-Илан сейчас сидят в допросных. Посмотрим, что они нам поведают». Джуни сводил глаз с лица Суни. «Ху Илан — моя правая рука, я полностью ему доверяю. Полагаюсь на ваш профессионализм, господин Джу. Если Ху Илан совершил преступление, он непременно получит по заслугам, и я окажу вам любое необходимое содействие. Однако, если он не виновен...» Сунь сделал паузу и добавил. «Я обязательно сообщу об этом вашему руководству».